За лето рога твердеют, и олень трется ими о стволы, чтобы сбросить кожу. У косули в мае они уже без кожи. Но гон прошел, лось косуля и северный олень сбрасывают вполне еще приличные рога и до весны ходят безрогими или с молодыми растущими рогами косули. Ну самки северных оленей теряют рога лишь после отела в мае. Благородные пятнистые олени ранней весной, примерно в апреле. Аксис, житель Индии, может расстаться с рогами в любое время года, а олень Давида дважды в году. Так что у всех по-разному.